Глава 25. София Вной протянула мне руку. Сам не зная зачем, вернее повинуясь мощному внутреннему порыву, я её принял и неожиданно увидел мир глазами супермонады, словно воспарив над чёрной громадой сеятеля, в центре которого неподвижно застыли две фигуры у трона синей птицы. Взглянул на себя со стороны непроницаемый силуэт с затаившейся внутри силой сущностью, подобной сжатой до пределя пружине, и Софию рядом, пульсирующую бабочку о энергии. Мир был застывшим и прозрачным. Я одновременно видел нити сложнейшего узора, связывающего все особи Роя, и трёхмерную структуру ледяного лабиринта, который расползался от осколка по Фиордосу, подобно огромной, разветвлённой паутине. Леноши были гораздо больше, чем мы думали, а их подлёдное царство поражало своей грандиозностью. Пожалуй, монолитей или был лишь плоданожкой из пещерённого ходами фрукта, и только в одном месте горело что-то похожее на сияющую голубую сферу, очень странный объект, словно спрятанный глубоко под айсдомом, причём лабиринтши обходил его на значительном расстоянии, разветвляясь и снова соединяясь, как будто ксеносы опасались даже приближаться к этому месту. не опасались. Им было запрещено, вспомнил я. Надо ли говорить, что местоположение этого объекта полностью совпадало с координатами Прометея, указывающими на звёздный выстрел? София опять прочитала мои мысли. Мы неожиданно понеслись по ледяным тоннелям, мимо многочисленных ши, сквозь них, пронзая лёд и камень, как порыв невидимого ветра, как мгновенная азурическая вспышка. Это было очень похоже на теневой прыжок в исполнении Моры или Кота, хотя и имело совершенно иную природу. Наверное, Мику определила бы точно: психопортация или азурический рывок, но нейросеть по-прежнему молчала, не желая приходить на помощь. Тронный зал сеятеля исчез. Мы стояли на узком языке карниза, а внизу раскинулась огромная ледяная пещера, погружённая в голубоватый полумрак. София отпустила мою руку, Она отступила чуть в сторону, словно давая мне осмотреться. Совершенно очевидно, что это не иллюзия, не сон разума, происходящий в моём сознании. Супермонада в реальном мире, воплоти, перенесла нас к заданной точке. Попасть сюда извне было бы практически невозможно. Нас с поверхностью разделяло как минимум пара сотен ярдов замёрзшего застарелия льда. Закрытая полость очень странной конусообразной формы выглядело так, будто кто-то начал растапливать ледник изнутри. Разжёг испалинскую свечу, и её жар оплавил гладкие ледяные стены, похожие на застывшие водопады из воды, на которых замерли так и не сорвавшиеся вниз испалинские кристаллизованные капли. На их гранях играл и переливался слабый струящийся снизу свет. Источником холодного электрического сияния была полусфера защитного купола. Она накрывала большую конструкцию странных очертаний. наполовину вмороженную в полупрозрачный лёд. С высоты, на которой мы находились, это необычное сооружение представало в отличном ракурсе. Это была звезда, вернее, её жалкий фрагмент, часть из палинского серебряного обода, его сохранившийся центр с узнаваемым штарём звёздного выстрела, практически таким же, как на захваченном нами орбитале, только отделённым от остальной конструкции и косо направленным куда-то в небо. Тем не менее, он не выглядел разрушенным огрызком. Наоборот, казался целым, неповреждённым механизмом, полностью готовым к запуску. Другие части выстрела, несколько уцелевших спиц разломанного орбитального колеса, были частично скрыты в толще льда. Я предполагал нечто подобное. Скорее всего, одна из звёзд упала сюда во время импакта. Она разрушилась в атмосфере, но не полностью, и по стечению обстоятельств или человеческой воле Фрагмент суперпушки, предназначенной для уничтожения Чёрной Луны, уцелел. А Прометей нашёл его и начал восстанавливать. Для чего? Какие ресурсы для этого потребовались и почему он держал это в секрете? Ты сохранил нашу тайну, а мы сохранили твою, сказала София. Ты не хотел, чтобы звёздный выстрел видели чужие глаза. Фьордс от Данши и недоступен для всех прочих игроков и инков не случайно. Но зачем Это оружие, очень мощное оружие, от которого невозможно защититься ни на земле, ни на небе. Она выразительно глянула вверх, и я понял, о чём она говорит. Возможно, что найденный в альдах фьордосов фрагмент орбитала мой предшественник хотел использовать против гранд-координатора, чтобы освободиться от его власти над системой Стеллара. Но в самой директиве говорилось о другом. Звёздный выстрел. Найди и расконсервируй звёздный выстрел. Используй для активации реактора ресурсы проекта Аврора или хранилища Стеллара. После выполнения приступай к ликвидации Даат. Держи в строжайшей тайне координаты и назначения. Награда. Звёздный выстрел. Синяя звезда. Неизвестно. «Ты знал, что когда-нибудь вернёшься сюда», — продолжила София. «Ты кое-что оставил здесь для себя». «Что именно?» «Я не знаю. Войти внутрь сможет только наследник Прометея». Ты же за этим сюда прибыл, инкарнатор Грей. Да, ответил я и шагнул вперёд в пропасть, активируя крылья. Приземлился на скользкие лёта в нескольких шагах от покрытой голубыми разрядами, чуть гудящей преграды силового поля. За ней смутно виднелись очертания выстрела, просто огромного вблизи. В чёрном тоннеле дула планетарной пушки вполне могла разойтись парочка винтокрылов. Я сосредоточился, пытаясь прощупать объект с помощью псиполя. Никаких признаков жизни внутри, огней, следов, азурических аур, пустота и холод металлла, лёд и сверкающий налёт инея. Всё выглядело так, будто выстрел оставили в таком виде очень много лет назад. Но странное щекочущее беспокойство не отступало. Что-то здесь было не так. При внимательном обходе сооружения вдоль границы защитного поля слабых мест в куполе не обнаружилось. чего похожего на терминалы связи или транслокаторы тоже. Но я заметил на одной стороне обода нечто вроде решётчатой лестницы и круглого выступа шлюза, возле которого застыла полностью покрытая инеем человекоподобная фигура. Синтетик? Страшный ханоид неизвестного типа или нечто другое. Интуиция подсказывала, что Прометей вряд ли оставил бы звёздный выстрел без надёжной защиты, понадеевшись только на бинаши. Как я успел убедиться, мой предшественник стремился предусмотреть все возможные варианты, даже самые невероятные. София молча следовала за мной по пятам. Её силуэт, окружённый дрожащим азурным нимбом, вновь оказался за правым плечом. Я вдруг осознал, что Супермонада очень внимательно наблюдает за происходящим, так, как будто наш разговор был ничего не значищей прелюдией, а сейчас началось испытание, которое и выявит, настоящий ли наследник Прометея. прибыл за звёздным выстрелом. Расконсервирую звёздный выстрел. Купол защитного поля вокруг сооружения напоминал те, что защищали крупные поселения или звёздные корабли. Прометей не оставил никаких кодов, никаких сообщений на этот счёт. Значит, был уверен, что я смогу преодолеть эту преграду без особых проблем. Следовательно, у меня должен быть ключ или средство. И он, конечно, был. Десница. Я направил на сияющую сферу луч дезинтеграционного анализа. Силовое поле, энергетическая структура, силовое поле, класс купол. Анализ. Электромагнитное излучение неизвестно. Риск потери 100%. Электрическая энергия 12 миллионов солар-часов. Риск потери 100%. Внимание. Объект будет полностью уничтожен. Все составляющие объекта будут безвозвратно потеряны. Внимание. Создание схемы и восстановление объекта невозможно. Внимание! В результате дезинтеграции неизвестный источник энергии, питающий структуру с неизвестной долей вероятности, может быть уничтожен или полностью разряжен. Внимание! Выделение свободной энергии в процессе дезинтеграции может быть опасным для живых организмов. Стоимость дезинтеграции – 320 000 азур. Скорость дезинтеграции – 38,9 секунды. Даже без подсказок Мику было ясно, что дезинтеграция поля вызовет нечто вроде короткого замыкания, которое будет сопровождаться нечистой иллюминацией и, возможно, взрывом. Я с опасением взглянул вверх. Не хотелось бы получить на свою голову несколько тысяч тонн льда и навсегда похоронить под ним наследство Прометея. Волновое поле защитит меня от возможного энергетического выплеска, но поможет ли психокинез в случае, если ледяные своды не выдержат сотрясения? А что если купол запитан от уцелевшего А реактора? Тогда последствия вообще непредсказуемы. Я отогнал эту мысль. Невозможно. Во-первых, сам Прометей упоминал в директиве, что реактор выключен. Во-вторых, ни малейшего следа озур в контурах выстрела. В-третьих, глупо было бы задействовать такую мощь там, где справится обычная радиоизотопная батарейка. Надо пробовать. Других вариантов нет. Луч дезинтеграционного анализа растекся по полусфере купола. Она вспыхнула, зазмеилась сетью электрических разрядов, ощетинилась острыми иглами ослепительных искр. Я приготовил волновое поле, однако мне не пришлось доводить процесс до конца. Примерно на 20-й секунде дезинтеграция сбросилась, потому что защитный купол погас, исчез без следа. Такое ощущение, будто его выключили. Я поискал взглядом Софию. Но она внезапно оказалась очень далеко. Стояла на ледяном выступе наверху и наблюдала, скрестив руки на груди. Я сделал два осторожных шага, входя внутрь круга, и тут же уловил движение. Замёрзшая фигура возле шлюза дрогнула, шевельнулась, совершенно по-человечески встряхнулась, окутавшись облаком снежной пыли. Что-то подобное подсознательно ожидалось, поэтому я попытался метнуть в неё щуп псиполя и психокинеза, но не смог. Мои способности не работали. Они просто отключились, так же как большинство аффиксов Аватара. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, в руке ожившего стража материализовалась длинное, покрытое инеем копье, и он стремительно ринулся на меня. "Стой! Кто ты?" Вопрос не получил ответа, а намерения стали очевидны. Вывод металлического копья пришлось блокировать, жёстко сомкнув крылья Однако инерция столкновения оказалась настолько сильна, что едва не опрокинула меня. По-настоящему крепкий удар, учитывая вес и мощь Вингера, чуть не выбивший из защитной стойки. Атака оказалась полной неожиданностью и подарила противнику инициативу. Следующие несколько секунд он бил, а я пытался уворачиваться и парировать. Лёд вокруг хрустел и лопался, протяжный металлический звон вибрировал в воздухе. Я даже не мог понять, с кем имею дело. Покрытая сверкающим белым налётом фигура, манера ведения боя и пластика ей походили на человека в странном доспехе, однако скорость и сила ударов были просто чудовищны. Боевой синтетик неизвестной модели или неожиданно оживший инкарнатор, как минимум равный мне. Он явно не уступал мне манёвренностью и скоростью, а физической мощью даже превосходил. Только пассивная геномная реакция, спасибо Вороно, позволили выдержать бешеный напор в первые секунды схватки. Интерфейс аватара наконец-то расшифровал, что блокировка о способностей — это последствия неожиданно включённого Альполя. Оно имелось на звезде, есть на мстящем. Почему бы генератору не сохраниться на звёздном выстреле? Но кто его включил? И зачем этот безумный страж пытается меня прикончить? Мои призывы оставались без внимания. София не реагировала на нападение, и стало ясно, что придётся использовать все свои возможности. Противник наседал, Его движения были выверены, точны и очень, очень, очень опасны. Он бил без колебаний в уязвимые места, и даже аватар не спас бы, пропусти я парочку полноценных выпадов. Длинное жало наконечника, освободившись от инея, неожиданно блеснуло синей сталью. Я вдруг понял, что мне знакомо это копье. Я его уже видел, и не так давно. Нет, не может быть. Воспользовавшись моим потрясением, Страж ударил снова, едва не лишив меня головы, копье оставило белёсую царапину на шлеме, а коварный удар металлическим древком чуть не сбил с ног. Я решил разорвать дистанцию, закружился волчком, используя острые кромки крыльев как оружие, и взвился в воздух. Не вышло. Противник метнул своё копье, сбивая мою траекторию, я отбил его крыльями и тут же прыгнул с места вслед без разбега, догоняя меня в воздухе. Вцепился в доспех, пытаясь снова опрокинуть вниз. Неожиданный манёвр застал в расплох. Движения оказались связаны. Мы вдвоём врезались в ледяной карниз, раздробив его на части, рухнули вниз, продолжая бороться даже в полёте. Опять упали рядом со звёздным выстрелом, покатились по колючему льду, как два сцепившихся зверя. Каждый оборот сопровождался ударом. Он пытался впечатать мою голову в лёд, я оторвать его руки от себя, отбросить и наконец-то понять, что происходит. Это казалось невероятным, но его экипировка превосходила мою. Сервоприводы аватара не справлялись. Очередной удар едва не размозжил мне голову. Понимая, что шутки давно кончились, я дважды выстрелил в упор из геляутермической пушки. Такой импульс на коротке был крайне опасен и для меня тоже, но выбора не оставалось. Взрыв солнечного огня разбросал нас в разные стороны. Аватар выдержал удар, но налившиеся алыми конки интерфейса протестующе замигали. Шощая жгучую боль во всём теле, я поднялся, пытаясь отыскать взглядом противника, и тут же упал, пропустив мощнейший выпад в голову. Шлем с металлическим звоном вырвало из креплений, меня швырнуло навзничь, счастье ещё, что выдержали шейные позвонки. Дымящийся, но невредимый силуэт стража вырос надо мной, но следующего удара не последовало. Наконечник копья остановился в дюймах от моего лица. Доспех незнакомца в начале боя весь покрытый инеем. полностью очистился. И теперь я видел, что он, как и копьё, поблёскивает небесным отливом синих стали. На груднике виднелась тройная звезда Стеллара, а сквозь крестообразную алую прорезь шлема на меня смотрели чьи-то внимательные глаза. Но противник не торопился довести бой до логического завершения, хотя уже десять раз мог сделать это. «Мико, просыпайся!» сказал страж знакомым хрепловатым голосом. «Приказ Гранд-Легато!» Он деактивировал свой шлем, мгновенно втянувшийся в сегментарное кольцо на горжете доспеха. И я, наконец-то, увидел его. Тысячу раз знакомое лицо. Твёрдые рифлёные черты, волны тёмных волос, падающие на виски, глаза, наполненные беспощадной жестокостью. Мой суровый и постаревший двойник. Передо мной… стоял сам Прометей